Расширение власти великого князя. Такое же колебание заметно и в определении объема и формы верховной власти. Усиленная работа политической мысли повела не к одному лишь накоплению новых украшений вокруг великого князя и его титула. От этой работы оставались и некоторые практические осадки. Новое значение верховной власти – постепенно уясняясь, отражалась не только на придворном церемониале, но и на государственном праве. Мы знаем, как великие князья московские уже с первой половины 14 века постепенно усиливали в преобладание старшего своего наследника над младшими князьями удельными. Иван III в своем завещании довел это усиление до небывалых размеров старшему своему сыну и наследнику великого княжения он одному завещал более 60 городов с уездами или целых земель с городами и пригородами, а четырем удельным его братьям всем вместе было дано не более 30 городов, притом большую частью малозначительных Теперь великий князь Московский стал гораздо богаче и сильнее всех удельных своих родичей вместе взятых. Это было практическое средство, к которому прибегали и предшественники Ивана Третьего для обеспечения политического преобладания старшего наследника. Иван Третий здесь сделал важное нововведение – в котором сказал их с государственных идей, усиленно проникавших в сознание московского государя. Усиливая материальное преобладание старшего сына, великого князя, он в своей духовной дал ему и существенные политические преимущества над младшими удельными братьями. В этом отношении духовная Ивана есть первый акт своего рода в истории нашего государственного права. В нем видим попытку определить состав верховной власти. Перечислю эти политические преимущества, данные великому князю над Удельными. 1. До сих пор все князья-сонаследники совместно по долям или участкам владели городом Москвой. Собирали с нее дани пошлины, прямые и косвенные налоги. В духовной Ивана Третьего важнейшие статьи финансового управления столицы, торговые пошлины и сборы с торговых помещений предоставлены одному великому князю, который только выдавал из них по 100 рублей, не менее десяти тысяч рублей на наши деньги в год каждому Из удельных своих братьев. Второе до сих пор удельные князья творили суд и расправу по всем делам каждый в своем участке столицы и в принадлежащих ему подмосковных селах. по духовно Ивана третье суд по важнейшим уголовным делам во всей москве, и в подмосковных станах, доставшихся в удел братьям, принадлежал исключительно великому князю. Третье. До сих пор каждый владетельный князь, великий, как и удельный, бил или мог бить свою монету, и в наших нумизматических кабинетах вы найдете много экземпляров удельной монеты XIV и XV веков. По духовной Ивана III, Право чеканить монету предоставлено было одному великому князю московскому. Четвертое. До сих пор, согласно судельным порядком владения, удельные князья могли располагать своими вотчинами в завещаниях по личному усмотрению. Дмитрий Донской впервые ввел некоторые ограничения в это право, постановив в своей духовной, что удельный князь, умирая бессыновным, не мог никому завещать свой удел, который по смерти бессыновного владельца делился между оставшимися братьями по усмотрению матери. В духовное Ивана Третьего это ограничение направлено исключительно в пользу великого князя. Выморочный удел весь без раздела переходил к последнему. Часть удела, выделенная княгине вдове на прожиток, оставала свое пользование только до ее смерти, до живота, а потом также отходила к великому князю.